Глава двадцать седьмая По ночному небу через чур быстро двигались темные синевой тучи. В разрывах неба проглядывало странно желто, иногда даже зеленоватое, как морская вода на глубинах. Гелон ехал впереди, ветер трепал черные волосы, по блестящему обручу бродили желто-зеленые отблески. За спиной вдали блестел в лунном свете город. Отъехали от городской стены всего ничего, но густая трава шелестит под копытами. Скрикивут разбуженные птицы, словно попали в места, где ещё не ступала нога человека. Здесь никто не пасконее и не косил сена, похоже, сюда не забредали даже вездесущие козы. Из хмурого прохладного воздуха внезапно выступили полуразрушенные стены. Олег вздрогнул. В таком древнем храме с уже погашим светильником защитная магия всё ещё сильна, ведь эти мрачные стены, они должны бы заметить ещё за сотни шагов раньше. Судя по могучим толстым колоннам, храм принадлежал какому-то из древних южных народов. Только они, забираясь даже на север, с муравьиным упорством искали и находили камень, везли его издали, строили эти исполинские сооружения. А местные строят из того, что есть под рукой, из дерева, которое всегда рядом, как в южных странах под рукой всегда находится камень. Вблизи руин кони стали хропеть, останавливаться, упираться. Глаза их были дики, бока взмокли, на узде повисла пена. Олег чувствовал, как тяжёлая, мокрая жаба заползает в душу, раздувается там, заполняет всё тело холодной, гадостной тяжестью. Гилон слез с коня, лицо усталое, на лбу блеснули мелкие капельки пота. Олег внезапно подумал, что правитель этой цветущей страны боится ещё больше, чем он, повидавший немало. И уж куда больше с скифа, тот вообще бесстрашен. Как может быть бесстрашен человек, которому терять нечего? Оружие не вынимать, распорядил Скилон. Кто бы вам ни встретился. А если нападут? спросил скиф. Это их храм, ответил Гелон коротко. Скиф что-то буркнул. Олег понимал, что для младшего сына Миш непонятно, как можно считаться с чьими-то обычаями на землях, где уже утвердилось право твоего меча. А сам Олег ответил поспешно: "Не волнуйся, ни я, ни скиф не вытащим оружие, даже если нападут". Колонны, каждая в три обхвата, застыли как стражи со всех сторон храма. Олег чувствовал их насторожённые взгляды, бесильную злость, что вот уже полуразрушенный, без сил, а враги приближаются, приближаются. Впереди вырастала из земли, вернее, вырастала в землю Изъеденная временем стена из тяжёлых массивных блоков. К храму ведут ступеньки, весь храм на возвышении, а ступеньки со всех сторон. Олегу почему-то почудилось, что правильнее бы не 3, а по меньшей мере 20 или 40 ступеней. Так это выглядело бы цельным, а храм находился бы на гордой высоте. Он ступил на первую ступеньку и вдруг заметил полузанесённую землёй плиту из такого же камня. Что ещё ниже, но только уже там, в глубине. По спине пробежала дрожь, когда представил, что так и было задумано и сделано. 20 или 40, а то и больше ступенек храм высился издали видно, и издали видный, как на вершине высокой горы, но сейчас опускается, как будто на болоте. И новые поколения увидят, как земля сомкнётся над этими высокими колоннами. Он чувствовал холодок, даже безотчётный страх. словно храм может опуститься под землю, пока они будут внутри. Из-за колонн выглядывали странные звери, похожие на людей, или люди, похожие на зверей, малорослые, с круглыми кошачьими головами, уши торчат как у волков и чуточку в стороны. Тела покрыты короткой шерстью, но хорошо видны тугие мускулы. Один завидел Гелона, раскрыл пасть и злобно зашипел. Олег зябко передёрнул плечами. Зубы блеснули длинные, как иглы, с капельками слюны. В глазах зверя ка безумия пополам с бешенством. На растопыренные пятерни короткие пальцы с острыми когтями. "Тихо, тихо", проговорил Гилон. "Я с добром, добром". Зверь зашипел сильнее. Олег подумал, что Гилон промахнулся. Здесь добро понимают иначе. Из-за камней, колонн, руин начали подниматься круглые головы, пасти оскалены. Воздух и злобное шипение стало нарастать. Скиф положил руку на меч. Олег на всякий случай торопливо сказал слово успокоения. Ещё Баромир говорил, что это не магия, это больше, чем магия, хоть и делает меньше. К удивлению Скифа, зверьки неохотно, но всё же затихали, осматрили хоть и с прежней злобой, но и в удивлении на человека, знающего их древний язык. На колоннах сохранились узор, барельефы А на стенах полустёрты морды странных зверей. Между углыб пробивается травка. Нижние блоки покрыл зелёный мох, толстый и жирный, будто кормится этими камнями. Свод не слишком низкий, но Олег всё время чувствовал, что над ним огромная масса камней, что дожидается только малейшего толчка, чтобы рухнуть, размолоть здесь всё в мелкую щебёнку. Но если камни в щебёнку, то от них людей останется только мокрое место. Он покосился на спутников. Гелон, похоже, чувствует то же самое. Только скиф идёт без страшно, смотрит на всё с вызовом, а когда полулюди, полузвери приближались через чур близко, он делал приглашающий жест. Давай-давай, я и без меча любого разорву надвое. Далеко в стене двери, но ближе пролом, куда можно бы въехать на коне. Гелон двинулся в проём, Олег шагнул следом. Мрачное помещение приняло их враждебно. Он чувствовал злобу, ненависть, бесильную ярость, что впитали эти камни. Вспыхнул красный чедящий свет. Вспыхнул странно, разом по всему помещению. Только под одной стеной ещё больше сгустился смрак. Оттуда шёл холод, словно там медленно таяла громадная глыба льда. Гелон шёл твёрдо. Олег вскоре увидел невысокую каменную площадку, а круглую. К ней ведут такие же ступеньки по кругу. А в середине застыл, будто изготовился к прыжку, странный каменный зверь. За спиной Олега тихонько охнул скиф. Зверь из красного гранита пригнулся не потому, что готовился прыгнуть. Наоборот, он приподнялся и бостоит на четырёх лапах, а спина переходит в толстый хвост, покрытый шипами, и гребень начинается ещё на голове. Ящер, бог подземного мира, люто смотрел на Олега каменными глазами. Постамент перед ним был испачкан кровью. Вьются и жужжат безразличные ко всему мухи. Олег ожидал, что Гилон обратится к ящеру с вопросом, но Гилон молчал. В глазах всё яснее проступала мука и горечь поражения. Когда он должен был вернуться? спросил Олег. Ещё вчера, ответил Гилон хриплым голосом. Он никогда не уходил больше, чем на час, но прошло уже больше суток. Скиф сказал хмуро: Это был отважный человек. Я бы ни за что не пошел в тот мир. Он еще может вернуться, обронил Олег. У живых всегда есть возможность. Но если он мертв, тогда... Скиф и Гелон со страхом смотрели, как он взошел по ступенькам, с размаха ударил полохом по каменному морде. Слушай, ты знаешь меня. У тебя сейчас человек из нашего мира. Он ничего для тебя не значит, но если задержишь, тебе это обойдется дорого. Подумай, стоит ли? Даже без страшной скиф отпрянул. Агилон вообще упал. Каменное изваяние не шелохнулось, но из него вырвался жуткий рёв. Так могла бы взреветь каменная гора, ни человечески, и даже не по-звериному, именно как зарычал бы разъярённый камень. Вокруг статуи вспыхнул оранжевый огонь. После холода полыхнуло жаром. Скиф с проклятиями попятился. На руках загорелись волосы. Ангелон остался на месте, только прикрывал лицо ладонями. Мы не друзья, сказал Олег медленно, словно напоминал старое, забытое, но драться надо, не из-за пустыков. А этот человек для тебя пустяк. Огонь вокруг ящера стал жарче, вытянулся к потолку, упиорся, там начало расплываться красное пятно. Земля качнулась, Скиф растопырил ноги и руки. Загремело, будто далеко внизу проснулся и начал грызть камни огромный зверь. Вот он стремительно пробивается наверх, словно плывёт не в каменной толще, а в воде. Под ногами качнулось ещё, а грохот превратился в сухой отрывистый треск. Каменная плита под ногами треснула, словно они стояли на поверхности замёрзшего озера. Из щели повалил удушливый чёрный дым. Треснуло снова, уже оглушительно. Края подолись в стороны, из глубин вырвался столб огня с дымом. Показались руки, что вцепились в каменный край расщелины. Олег подбежал, рывком выдернул человека в горящей одежде. Вместе упали на пол. Олег быстро сбивал пламя, подбежали Скиф и Гилон, загасили огонь и, подхватив спасённого под руки, бегом вынесли его из зала. Ночь оставалась хмурой, но свежий воздух ворвался в лёгкие. Даже Олег закашлялся. Спасенный лежал у их ног, одежда тлела, поднимался чищающий дымок. Гелон торопливо содрал с него лохмотья. Человек остался полуголым с красной обожженной кожей в вальдерах. Волосы сгорели, он хлопал красными от дыма и усталости веками, потерявшими ресницы. От бровей остались только полоски пепла на обожженном лице, а когда он провел рукой по черепу, на ладони осталась черная сажа. Какой позор! услышал Олег хриплый голос. О, Мага, волосы должны быть хотя бы до плеч, и борода, борода, где моя борода? Скиф сказал бодро. Без бороды ты малож, и не заумный придурок, а с виду воин. Мак застонал, приподнялся. Его пальцы безостановочно щупали то голый подбородок, то голову. Гелон торопливо раскрыл сумку. Олег заглянул, поражённо присвистнул. Гелон, я тебе поражаюсь всё больше. Гелон быстро и так умело начал покрывать обожженное тело колдуном целебными мазями, что Олег только помогал. Гелон опережал его в каждом движении. Ты мог бы стать и великим магом, сказал Олег. Чародей застонал, слабо отстранил их руки. Не надо, сказал он. Я залечу себя сам. Царь, я узнал многое. Скиф, перехватив взгляд Гилона, вскочил на коня и умчался в ночь, рискуя по дороге во дворец сломать шею. Гилон сказал участливо. Он был бледен и изо всех сил скрывал нетерпение. Расскажешь за ужином. Сейчас тебя отведут, отдохнёшь. Олег вскрикнул нетерпеливо. Ну хоть несколько слов. Скажи, ты что-то узнал? Узнал, ответил Чародей. Измученный так, что не мог держаться на ногах, Он смотрел на обоих гордо, с достоинством. Так смотрят лишь победители, и неважно, что на них ран больше, чем на побежденных. Гелон обнял чародея за плечи. Тот пошатнулся, но Гелон держал крепко, повел, а Олег пошел следом. Гелон все же поглядывал искоса на Волхва. Этот человек с красными волосами старается держаться в сторонке. И как-то в суматохе уже и почти забылось, что это ж он вытребовал у ящера вчерадее. Вчерадее привели прямо в покои Гелона. Заоспанные слуги подали на стол. Гелон нетерпеливым жестом отослал их прочь, но велел позвать угарча. Вчерадее от еды отказался, однако пил долго, жадно. Изсохшее от подземного жара тело наливалось влагой, глубокие морщины оказались не такими резкими. Олег увидел, что этот человек не так стар, как старается выглядеть. Возраст предполагает мудрости и вызывает уважение. Гелон, бледный как сама смерть, сидел недвижимо, ждал. Скрипнула дверь. У гарчь появился тихий, неслышный. Сел у двери, выпрямился, застыл, чтобы на него не обращали внимания. Чародей наконец с усилием повернулся к Гелону. Лицо перекосилось. Он несколько мгновений дышал тяжело, пережидая боль. Царь, проговорил он. Царь, я даже не знаю, что и сказать. Говори, велел Гелон. Всё, что узнал, здесь сильные люди, такие, которые не отступают. Скиф и Олег затаили дыхание. Чародей поднёс к губам чашу с вином, отпил, что-то прошептал, снова отпил. Обожжённое лицо на глазах светлело. Царь, сказал он чуть более сильным голосом. Как говорили в древности, У меня две новости: плохая и хорошая. Хорошая в том, что я побывал и переговорил. Плохая, что у владык подземного мира есть всё, что ты можешь предложить. И что могу предложить я? И что могут предложить все чародеи всех стран? Золото в земле больше, чем у тебя золотой посуды, а это всё их золото. Словом, отдадут Колоксая только взамен. Скиф спросил быстро, опережая всех. Взамен чего? Олег молчал. Всё ясно. Гелон побледнел. Черадей ответил тяжело. Замен жизнь за жизнь, что же ещё? Скиф даже подскочил. Так что же говорим о такой малости? Мало ли у тебя, Гелон, в темницах преступников? Что, совсем нет? Ну тогда можно послать отряд к границе, пусть хватают всех чужаков. Тут же их на алтарь под жертвенный нож Чародей вскинул ладонь и Скиф поперхнулся, словно ему в рот воткнули невидимый кляп. Жертва должна быть добровольной. После паузы Скиф прокашлялся, пробормотал: "Когда эта жертва была согласна? Ящер над нами просто издевается. Жертва должна быть добровольной", повторил чародей. Гелон медленно разомкнул уста и из груди вырвался стон. Но кто? Кто из живущих под нашим светлым солнцем решится по своей воле переселиться в мир чёрного солнца? Наступило тягостное молчание. Гелон не прав, мелькнуло в мозгу Олега. Многие воины отдают жизнь за вождя, закрывая собой от стрел и копий. Стражи бросаются на верную смерть, защищая правителя. Но Калаксаев в этих краях не знают. Его вообще не знают как мудрого или отважного правителя. А Калаксая, если кто и слышал в этих землях, то лишь как пра от Агилона. Он кашлянул, сказал рассудительно: "А если большую награду человеку, уходящему из жизни, это ни к чему, но его семье, ты пообещаешь взять детей в свой дворец, выучить, позаботиться о семье, а всё село освободить от налогов?" Думаю, что на таких условиях можно отыскать человека даже в твоей небедной и счастливой стране. После недолгого ошарашенного молчания Вдруг послышался в двери голос Угарча, о котором мы в самом деле уже забыли. А знаете, мне не нравится этот человек, но он может быть прав. Завтра утром я оповещу всех в городе, даже сегодня скажу тем, кого застану, ну, ночной страже. А по сёлам на рассвете разошлю вестников.